Я представил на ее месте мою мать, и по сердцу, остро как лезвием, резанула боль. Мать вот так же умоляла бы не покидать. Чертыханов с усилием оторвал от меня женщину, обнял ее за плечи и, уговаривая, отвел крылечку. Здесь меня нашел Петя Куделин. Еще не добежав до нас, он крикнул срывающимся тоненьким голосом, — Товарищ капитан! Скорее в штаб, вас вызывают к телефону. Я взглянул на Браслетова, наверное, Ордынов. Узнали, наконец, дошло. Скажу наперед, что он мне заявит. Держитесь, капитан, до последнего. Поможем. Браслетов развел руками. А что ему еще остается? Мы поспешили к сельсовету. Я был рад тому, что весть о захвате Волнового долетела до штаба армии. Там наверняка предпримут все, чтобы смогли удержать село за собой. Чем ближе подступал противник к Серпухову, тем ценнее и жизненно важнее становился каждый населенный пункт. Между двумя избами стояло несколько молодых женщин. Все они были обуты в резиновые сапоги, в боты или ботинки с калошами, в зимних пальто, в руках наскоро собранные вещи и еда, увязанные в узелки. Они кого-то поджидали, чтобы совместно тронуться в путь. От группы отделилась одна и направилась к нам. Это была Даша. — Здравствуйте, — сказала она. — Вот уходим. — Зачем же? — спросил Браслетов. От немцев подальше. Но ведь село в наших руках, — воскликнул он. Даша потупилась. Молчанием своим она как бы объясняла нам то, в чем мы сами не решали себе признаться. Село в наших руках ненадолго. Я сказал, прощаясь. Счастливо, Даша. Спасибо за помощь. Мы шагали вдоль улицы по мокрой траве. Еще курились сады. Затухая сожженные и подорванные грузовики, Издавая острый и едкий запах. Из избы, мимо которой мы проходили, Выметнулся здоровенного роста красноармеец В окровавленных бинтах. Махнул с кольца через все ступеньки на дорожку. Его пытались удержать дядя Никифор и санитарка. Отбиваясь, он нес их на плечах. — Что с тобой? — спросил я. На меня глядели бешеные от ярости глаза. «Не хочу лежать с фашистами!» — крикнул раненый боец. «Их надо зубами грызть, а их кладут рядом со мной. Лечат гадов! Не хочу дышать фашистским духом!» Дядя Никифор обхватил раненого за талию. «Чего?» — раскричался. «Идем!» «Смотри, что наделал дурак! Все повязки сорвал!» Красноармеец, прикрыв глаза, вдруг повалился на бок. По щеке из-под бинта поползла режущая глаз своей яркостью полоска крови. «Всех раненых вывести», — сказал я санитару. «Немедленно. И своих, и чужих». «Сначала своих», — поправил браслетов. Дядя Никифор горестно взглянул на меня. «На чем? На себе не перетаскаешь». Есть тяжелые. Заберите всех захваченных немецких лошадей, сказал я. Не хватит, возьмите колхозных. Через два часа, чтобы здесь ни одного раненого не осталось. Еще издали я увидел Тропинина. Он бежал к нам без шинели, без пилотки. Поскользнувшись, чуть не упал. Что-то кричал и взмахивал рукой. Я поспешил к нему навстречу, спросил не без тревоги, что случилось. Лейтенант едва переводил дух. — Что вы стоите? Вас ждет у телефона Сталин. — Сталин? Я с испугом посмотрел на Тропинина. — В себе ли он? — Да. — Приказали немедленно разыскать. Скорее же. Пробегая мимо окон сельсовета, я услышал голос связиста, размеренный со сдержанным волнением. «Я тюльпан! Я тюльпан! Я вас хорошо слышу! Я тюльпан!» Увидев меня в двери, он проговорил, срываясь от радости, на крик. «Пришел! Передаю!» Я выхватил у него трубку. «Слушаю!» Возле моего уха что-то тоненько потрескивало, попискивало, Скреблось острыми коготками. Это называется «хорошо слышу», — подумал я, оглядываясь на связиста, который готов был совершить все, чтобы только разговор состоялся. Шум в трубке будто дышал, усиливаясь и затихая. В него вплетались какие-то выкрики посторонние голоса. Потом издалека, пробивая глубину, донесся глухой, невнятный вопрос — кто у телефона капитан ракитин ответил я сейчас будете говорить наступила пауза с теми же тоненькими и трескучими разрядами словно вдоль всей телефонной линии сидели сверчки и неустанно пилили тишину затем сверчки замерли стало тихо и я услышал гулкие всполошенные удары своего сердца «С вами, — говорит Сталин, — донесся до меня знакомый и спокойный голос. «Поздравляю вас с победой, товарищ капитан!» «Я стоял, — стояли и все, кто находился в этот момент в помещении. «Служу Советскому Союзу!» — проговорил я как можно тверже. «Вы правильно поступили, что атаковали превосходящего вас противника и выбили его из села». Так надо поступать всегда. Надо создавать врагу невыносимые условия на нашей земле. «Сколько вам лет, капитан?» 24 Я так и думал». Помедлив, он спросил глуховатым голосом. «Сколько ты еще можешь продержаться, сынок?» «До вечера, товарищ Сталин. Дольше не смогу». «Продержись до вечера. Тебе помогут». «Желаю успеха!» Голос умолк, и сейчас же по всей линии заскрипели сверчки. Некоторое время мы стояли как бы внезапно оглушенные, не зная, как вести себя дальше. Я сел на лавку, снял фуражку и вытер платком вдруг вспотевший лоб. «Товарищи!» — сказал я, оглядываясь вокруг, словно только что увидел находившихся в помещении командиров. «Товарищи, со мной разговаривал Сталин. Вы слышали?» «Я обещал ему продержаться до вечера». Трубка в моей руке подрагивала, и телефонист нетерпеливо напомнил. «Слушайте, товарищ капитан, с вами говорят». Я приложил трубку к уху. Сквозь сверчковый скрип пробился голос генерала Ордынова. «В чем нуждаешься, капитан?» «Людей мало!» — крикнул я. «Нет боеприпасов! Помогите, товарищ генерал!» В разговор ворвался громкий и властный голос. «Почему докладываете открытым текстом?» Ордынов помолчал, и мне в эту минуту подумалось, что он досадливо поморщился. Серые воробьи бровей сердито нахохлились. Сколько он ведет коротких отрывочных телефонных разговоров, И ему со всех концов летят слова мольбы. «Нет людей, нет оружия, нет боеприпасов. Помогите!» «Поможем!» — крикнул Ордынов в ответ. «А вы держитесь! Стойте до последнего!» «Есть! Держаться до последнего!» — крикнул я веселее. Передав трубку связисту, я переглянулся с комиссаром. «Что я говорил? Держись!» «Что ж, будем стоять до последнего», — сказал я. Стоять до последнего. Вот она, великая и трагическая формула, продиктованная отчаянными сражениями с превосходящими силами врага. Она родилась в горестные дни отхода и утвердилась, как самая надежная защита жизни, другого пока ничего не дано. Теперь она уже вступила в свои права, стала всесильным законом. И этому закону были подчинены все, от красноармейца до командующего. Все выйдут из строя, останется один, последний, и этот последний обязан биться, пока он жив. Объявить всему батальону, сказал я Браслетову, что нам звонил товарищ Сталин и приказал стоять насмерть.